Глава 12. Дом на Свинцовом берегу. В исчезнувшем солнце нет тайны, ты просто закрыл глаза. До дня моей долгожданной подработки, вернее благотворительного балла Мунлайтов, все идет хорошо, по привычной отработанной схеме. Я просыпаюсь, завтракаю, бегу в принцессу Эмилию, где надеваю небесно-голубой фартук и принимаю заказы у посетителей. Летом легкая и удачная подработка в библиотеке Хартли заканчивается, и я нахожусь в кафе до вечера. Хорошо, что оно расположено совсем близко от дома, и мне не нужно тратиться на проезд в метро. Затем я встречаюсь с Нейтаном Четом и Сью Хеллман, которая становится в нашем гитарном квартете четвертой и мы репетируем в студии, оплаченной Джессикой, помощницей Эммы Мунлайт, чтобы поздно вечером поехать в гараж к Оливеру на репетиции своей группы. Не знаю, какие уж у Джессики там обязанности, но за нами она успевает следить, как будто от нашего квартета зависит, каким образом пройдет вечер у богатеев. А возможно, все дело в том, что Джессика просто не взлюбила меня за невинную шутку и ищет повод лишить законной подработки, за которую мы с парнями получим неплохие деньги. Я не позволяю ей найти этот повод. Мы не просто какие-то там возомнившие себя профи-музыканты, мы студенты Хартли, и мы знаем свое дело. На вечере мы должны исполнить несколько весьма незатейливых композиций, написанных чьим-то сынком, желающим потешить свое эго. На репетициях мы отполировали наше выступление от блеска. Хотя, честно говоря, гитарные квартеты — это не то, что я больше всего люблю в камерной музыке. Мне по нраву более традиционные струнные ансамбли, состоящие из двух скрипок, виолончели и альта. Если играть на гитаре, то в гордом одиночестве. Приехав на последнюю репетицию за день до бала, Джессика, облаченная в траурное черное платье-футляр, недовольно говорит, что мы играем средне, но сойдет. Она велит нам одеться подобающим образом, читает длинную нотацию о том, как мы должны себя вести на предстоящем мероприятии, предостерегая от любых разговоров с гостями, тем самым ставя нас на место и давая понять, кто мы на этом празднике жизни. И добавляет, что завтра в восемь за нами заедет машина, дабы отвезти в загородную резиденцию. Затем она просит меня проводить ее до машины. Приходится вставать и тащиться за ней, чтобы на улице услышать сухое Надеюсь, вы помните о вашем соглашении с миссис Мунлайт. Никто не должен знать о том, что произошло в тот вечер. Тот вечер – это вечер моего эпического похищения, когда меня перепутали с дочерью миссис Мунлайт, той самой Дианой. Мне лишь остается сказать Джессике, что свою часть соглашения я выполняю и надеюсь, что нам хорошо заплатят. В глазах Джессики появилось насмешливое выражение. Вас интересуют только деньги, говорит она. Это ложь. Джессика провоцирует меня и я отвечу ей тем же. она садится в свою огромную черную машину, но едва включает зажигание, как я стучусь в окно. оно медленно опускается. Что вы хотели мисс ховард вы все еще делаете это заговорщицки спрашиваю я ее, решив продолжить свою шутку. Джессика поджимает губы, так что они кажутся бледной полоской, закрывает окно и срывается с места и теперь уже я насмешливым взглядом провожаю ее мне становится интересно что джессика скрывает может быть посещает клуб для любителей горяченького или тайно практикует бдсм в качестве госпожи на следующий день за нашим квартетом приезжает большая машина в которую мы грузим инструменты и костюмы для выступления черные прямые брюки черные пиджаки и белоснежные рубашки мы будем словно близнецы единственное различие На ногах парней будут и ботинки, а на ногах девушек — туфли на небольшом каблучке. Все чинно и благородно. Безликие куклы с гитарами готовы радовать слух гостей. Мы выезжаем из города и едем к морю, проведя в пути больше шести часов, которые кажутся бесконечно долгими. Я успеваю и поболтать, и поспать, и посидеть в интернете, и сделать селфи с ребятами, и поглазеть на проносящиеся мимо городки, поля и холмы. С одной стороны, меня радует то, что я увижу море, а с другой — мне непонятно, почему бы не провести бал в нью корвине зачем заставлять всех так далеко тащиться. И лишь когда мы приближаемся, понимаю, почему. Это невероятное место. Загородная вилла Мунлайтов находится на побережье, ее видно с вершины холмов, по которым проложена дорога. Это целое поместье, огражденное неприступным забором, в центре которого стоит огромное величественное здание, похожее на дворец. В таком бы не отказалась пожить и королевская семья. Мы вчетвером прилипаем к окнам, пытаясь с высоты разглядеть парк, пруд, бассейны, корты, вертолетную площадку, виноградники, яхты, застывшие в лазурной воде. И если честно, мне даже не верится, что у кого-то может быть подобный загородный дом. Уму непостижимо. Мы заезжаем в поместье, и первым делом нас тщательно досматривает суровая охрана. Охранники проверяют наши документы, сканируют вещи и заставляют нас пройти через арочный металлодетектор. И только убедившись, что мы чисты, разрешают двигаться дальше и проверяют следующие машины. Однако водитель едет не по главной аллее, вдоль которой цветут красные и белые азалии, а направляется в объезд и высаживает нас у строгого двухэтажного особняка нежно-кремового цвета. Моему удивлению нет предела. Это гостевой дом. Один из нескольких. В таких домах располагаются постоянная прислуга и временные работники вроде нас. Кроме обычных комнат, здесь есть гримерные в подвальном помещении, и, честно сказать, они в разы лучше, чем гримерные в клубах, к которым мы привыкли. Для каждого коллектива свое звукоизолированное помещение с зеркалами, столами, вешалками и всем необходимым. На столах стоят легкие закуски и напитки, но никакого алкоголя, что очень удручает Чета. Кроме нас сюда приезжает камерный духовой оркестр и несколько довольно знаменитых исполнителей, я успеваю увидеть их в коридоре. Мне это нравится. Если получится, послушаю отличную музыку. «Похоже, тут будет самая дорогая скучная туса», — говорит Чет, лежа на диванчике, закинув ногу на ногу. «Какая тебе разница?» Пожимает плечами Сью, приводя себя в порядок перед зеркалом. Главное, что неплохо заплатят. А вот именно, подхватываю я, и мы увидим море. Зачем нам море, если мы не сможем поплавать в нем, хмыкает Чет. Видеть желаемое и не брать, это не про него. Зато подышим морским воздухом. Не сдаюсь я, хотя мне безумно хочется хотя бы намочить ноги в лазурной воде, но по территории поместья нас гулять вряд ли пустят. Единственный вариант — на обратном пути попросить водителя не отвозить нас в Нью-Корван, а забросить в городок неподалеку. Кажется, там должны быть неплохие пляжи. Хотя эта местность не считается курортной, море тут слишком холодное, а побережье каменное. Отдыхать едут южнее, туда, где климат более мягкий, а пляжи песчаные. Мы ждем вечером, когда поместье словно по волшебству загорается огнями и становится похожим на резиденцию волшебников. Наверняка с высоты оно просто искрится. Мы переодеваемся, проверяем свои гитары, устраиваем последнюю мини-репетицию, даем друг другу пять, а около девяти часов один из помощников распорядителя бала приглашает нас следовать за собой. Он то и дело переговаривается с коллегами по рации, и я понимаю, что организовывать подобную вечеринку — дело сложное. Вместе с инструментами мы погружаемся в микроавтобус и снова по окружной, чтобы, не дай бог, не встретиться гостям, едем ко дворцу. Чем ближе мы подъезжаем к нему, тем лучше я слышу голоса, смех, музыку. Духовой оркестр уехал на нескольких микроавтобусах раньше нас. Я то и дело слышу гул вертолетов. Многие именитые гости прилетают на них. Шум медленно накатывающих волн я различаю с большим трудом. Но все-таки в груди что-то радостно сжимается, когда сквозь деревья я вижу море, над которым не так давно село солнце. На западе небо все еще бледно-розовое, а на востоке сгущается тьма. Зато чувствуется свежий морской воздух, и волосы ласково треплет соленый ветер. Вилла Мунлайтов поражает воображение. Хоть нас привозят и не к парадному входу, который образует лестница из белого мрамора, колонны в два этажа и грациозный фронтон, Я понимаю, до чего же красив и величественен этот дворец. Кажется, что это не современное здание, а настоящий образец классической архитектуры с античными элементами. Я издалека любуюсь панорамной оконной вставкой почти во всю высоту особняка на заднем фасаде, стройными балюстрадами, балконами, опоясывающими особняк, вытянутыми арочными окнами, в которых горит яркий свет я бы сфотографировала это великолепие но наши телефоны остались у охраны сколько они бабла вбухали в эту домину удивляется нейтон который кажется не разделяет моих восторгов он смотрит на все это подсвеченное великолепие с отвращением ты не сумеешь досчитать до достальки приятель весело говорит чет и столько тебе никогда не заработать не сомневаюсь мрачно отзывается нейтон «Забейте», — говорю я, глядя на дворец. «Давайте просто отлично сделаем нашу работу, получим удовольствие». «И деньги», — вставляет Чет. «И деньги. Легко соглашаюсь я и продолжаю. А потом махнем на море». «Достало со своим морем», — ворчит Нейтон, но я понимаю, что он согласен. Чет тоже, и Сью ничего не имеет против. Она, как и многие другие девчонки, уже запала на Чета, а он и рад ей улыбаться. Нас подвозят к одному из примыкающих к центральной части особняка блоков с отдельным входом. Мы выходим, и я смотрю на это огромное светло-серое, словно оно попало под лунные лучи здания, чувствуя себя чертовой золушкой, которая без помощи крестной феи смогла вырваться на бал, и теперь она краем глаза увидит принца. Только мне не нужны принцы, я никогда не верила в них, и не собираюсь оставлять здесь свою туфельку. Главное — не оставить здесь свое сердце. Нас запускают внутрь. Мы идем по коридорам и слышим громкие голоса. Мы невольные свидетели неприятного разговора. Тебе ли жаловаться, драгуша? Это ты увела у меня Николаса, говорит грудным голосом какая-то женщина. А потом тебе в наказание его увела это с позволения сказать дама. Эта дрянь настраивает Николаса против моих сыновей, выплевывает второй женский голос, злой и высокий. Конечно. «Тебе легко рассуждать о божьем наказании, дорогая? Твой сын на коне, это все знают, а мои?» «Я воспитала Аарона подобающим образом, и он почитает своего отца», — усмехается первая женщина. «А вот Джек Уилсон...» «Надеюсь, в армии Уилсон перестал употреблять наркотики?» Следом раздается громкий звук, как будто кто-то кинул на пол тарелку или бокал. «О, прости, милая, кажется, не стоило тебе напоминать лишний раз о том, что ты не смогла воспитать своих мальчиков достойно». «Замолчи!» «С другой стороны, наши сыновья — кровные братья. Если хочешь, я возьму твоих мальчиков к себе на перевоспитание». В грудном голосе явно слышится насмешка. «Заткнись, я тебе сказала. Это же ты подстроила все так, чтобы Николас узнал о наркотиках, ты!» «Я всего-навсего посчитала, что отец должен знать о вредных привычках своего ребенка. «Пошла ты! И зачем я только согласилась с тобой поговорить?» «Успокойся», — велит грудной голос. «Нам нужно начать действовать сообща. Ты слышала, что говорят о незаконно дочери Николаса?» «И слышать не хочу», — кричит обладательница высокого голоса. «Кажется, она очень зла». Наш побледневший проводник ускоряет шаг, чтобы не встретиться с ругающимися женщинами, но все-таки мы не успеваем. Откуда-то выбегает загорелая брюнетка валом наряде, в котором даже я узнаю актрису из популярных фильмов позапрошлого десятилетия. Кажется, это одна из бывших жен Николаса Мунлейта. Она останавливается и залепляет помощнику-распорядителя звонкую пощечину. «Подслушиваешь?» — шипит она, как кошка. «Нет, что вы, миссис Мунлейт! «Хоть слово кому-то!» — оглядывает нас яростными глазами женщина. «И я вас всех разотру в порошок! Всех!» И она уносится куда-то вперед по коридору, как маленькая алая торнадо. Следом за ней выходит высокая белокурая женщина с прямой осанкой и покатыми полными плечами. Она не удостаивает нас даже взглядом и уходит. Делая вид, что ничего не произошло, мы идем дальше. Мы должны выступать на сцене в некоем месте, которое помощник распорядителя называет «бальным залом», и, если честно, до самого конца я точно не понимаю, что это значит, вернее, не представляю масштабов. Оказывается, это роскошное помещение во всю ширину Дворца Мунлайтов, арочными проемами, соединенное еще с парой небольших залов и холлом, а также имеет выход в сад. Бальный зал прекрасен. С жемчужно-белыми стенами, декорированными белоснежной барочной лепкой, с блестящим мраморным полом, устремленными вверх колоннами, фонтанами с шампанским, огромными хрустальными люстрами, которые напоминают потоки серебряного дождя и сияют не хуже бриллиантов. Здесь все сверкает и блестит, немо кричит о своих исключительности, благородстве и элитарности. Кажется, это называют ар-деко. Здесь много людей в масках, мужчин в черных или режет темно-синих и молочно-белых одинаковых смокингах, от которых веет превосходством. В их руках высокие бокалы, но они держат их так, будто бы держат в руках весь мир, и может быть это действительно так. А вот женщины, напротив, соревнуются в прическах, украшениях и нарядах, их платье всевозможных фасонов и цветов, И хоть я не особо сильна в моде, мне кажется, будто я наблюдаю показ эксклюзивной одежды от именитых кутюрье. Если ограбить всех этих женщин разом, то можно будет купить какую-нибудь маленькую страну. Атмосфера царит богемная. Гостей на балу очень много, не меньше пары сотен гостей. Это сливки общества. Лучшие из лучших. Завтра в новостях непременно расскажут про это мероприятие, и простым людям останется только завидовать тому богатству, которое сосредоточено в их руках. Гости, ведут светские беседы, рассредоточившись группками по залам, гуляют на улице среди белоснежных шатров, расставленных между подсвеченными деревьями. Берут бокалы или бутерброды с золочёных подносов, которые носят официанты, облаченные в ливреи. Почти никто из гостей не танцует. За них и для них это делают профессиональные танцоры. Даже не знаю, почему это мероприятие называют балом-маскарадом. Наверное, потому что все гости в масках, и для них это своего рода развлечение — угадать, кто где скрывается. Я уверена, что среди присутствующих немало политиков, бизнесменов и знаменитостей. Быть приглашенным к мунлайтам — это честь. Мы поднимаемся на оркестровый балкончик, полудугой опоясывающий зал поверху. Там как раз заканчивает выступать оркестр, и после него гостей начнем развлекать мы. Внизу у лестницы я вижу Джессику в строгом брючном костюме и с рацией. Она внимательно наблюдает за нами и в ее глазах легко читается «Налажайте, и вам не жить». «Тут реально тухо, как в музее», — замечает Чет. «Они еще мало выпили», — Тихо, но довольно извительно говорит проходящий мимо музыкант в смокинге. «Все веселье будет ночью после аукциона». Видимо, он знает толк в подобных вечеринках. По взмаху руки помощника-распорядителя мы выходим на оркестровый балкон через небольшую комнату с партитурами. Гости не обращают на нас внимания, а мы устраиваемся с гитарами поудобнее и начинаем свою небольшую программу, каждый создавая свою музыкальную реку. Четыре реки звуков вливаются в единый океан музыки. Есть пальцы и струны а ничего другого больше нет. Мы играем слаженно, но недолго и даже не успеваем с головой погрузиться в этот самый океан, произведение довольно коротки. А потом встаем, кланяемся и уходим, в то время как кто-то объявляет, что музыка была написана неким Алексом Уиверкоббом, подающим надежды молодым музыкальным дрованием, который в настоящее время проходит обучение в королевской школе Ферланд. Мне становится смешно. Дрование, как же. Уиверкоп — известная фамилия. Им принадлежит большая часть акций Уиверкоп Корпорейшн, компании, владеющей сетью отелей и курортов по всему миру. Алекс — один из наследников, и нас наняли, чтобы потешить эго его родителей. Немного обидно, потому что его уровень довольно слабый, а музыка вторична, но здесь есть незатейливая и западающая в голову повторяющаяся мелодия, а потому люди, несведущие в музыке, склонны считать это искусством. После выступления нас просят остаться. Вернее, ставят перед фактом, мы остаемся. Помощник распорядителя говорит, что нужно будет сыграть еще раз после благотворительного бала, специально для опоздавшей мамочки Алекса Уиверкобба, которая только сейчас добралась до поместья Мунлайтов, и все пропустила. Мы не возражаем, а что мы можем сделать? Все равно придется дождаться водителя, который повезет нас обратно. Я все еще не оставляю надежду на то, что увижу море поближе. «И что нам делать? Сидеть в комнате около оркестровой?» — спрашивает Чет. «Он ненавидит однообразие, и я его понимаю». «До половины второго вы можете находиться в зоне обслуживающего персонала», — говорит помощник распорядителя, и ведет нас обратно все по тем же коридорам, по которым изредка кто-нибудь торопливо пробегает, пытаясь скорее успеть выполнить то или иное поручение. Рации то и дело разрываются, всюду требуется что-либо урегулировать. Когда мы выходим из дворца, на улице становится совсем темно, и я с удовольствием вдыхаю свежий соленый воздух. И с таким же удовольствием я еду в гольф карри издалека, любуясь виллой, умелая подсветка придает ей сказочный вид. А когда я поднимаю глаза, то вижу небо, густо усеянное звездами, далекими и мерцающими. Я думаю, что цвет наших душ — это цвет неба, на которое мы в последний раз поднимали глаза. Сегодня моя душа усыпана звездами. Почему ты улыбаешься, легонько толкает меня в плечо Чет. Хорошее настроение, отвечаю я. Посмотрите, какое небо. Красивое, соглашается Сью и косится на чето. Все-таки он очень понравился ей. А жаль. Потом, когда он ее кинет, она, возможно, во всем обвинит меня. Я уже проходила подобное. Сью очень ранимая, хоть и глупо поступает, ведясь на его комплименты и улыбки. Может быть, потому что недавно она болезненно рассталась с парнем и хочет забыться? «У тебя глаза странные», — говорит в это время бабник Чет, касаясь своим предплечьем ее. Это его коронная фраза. Как бы ни было банально, на слова о глазах ведутся почти все. Беспроигрышный вариант Далтона. «В смысле?» — не понимает Сью. «Опасные!» — чуть склоняет голову он, не отрывая от нее взгляда. «Не поняла», — растерянно отвечает она. Чет склоняется к ее уху и что-то шепчет. «Я точно знаю, что. В них можно утонуть». Сью лишь смеется, смущенно прикрывая губы. «Мы с Нейтаном только переглядываемся. Если раньше Чет сдерживал себя тем, что мы работали в одном коллективе, пусть и временно...» теперь пустился во все тяжкие, ибо работа почти закончена, а ему скучно. Нас привозят обратно в тот самый дом для обслуживающего персонала, и сначала мы устраиваем в гримерный легкий запоздалый ужин с виноградным соком, он заменяет нам вино, а потом я улучаю момент и вылавливаю Чета, когда он выходит в уборную, в каждой гримерной она своя. «Будешь смотреть, Ховард?» — с улыбкой спрашивает друг, когда я проскальзываю следом за ним и плотно запираю дверь. «Я морщусь. Глупые шуточки, Далтон. На что там смотреть?» «Есть на что», — скалится он. «Не делай этого, Сью», — предупреждаю я его. Чет приподнимает бровь. «Пожалуйста, для тебя это будет развлечение, а для нее травма. Она моя хорошая приятельница, не разрушай наши отношения». Он со вздохом прислоняется к холодному кафелю. «Только ради тебя». Ну тут так скучно, я хотел немного порезвиться». «Порезвись дома», — говорю я ему, — «и заранее спасибо». «Мы больше не будем работать с твоими подружками», — вздыхает Чет. «На этом я выхожу из уборной и присоединяюсь к Сью и Нейтану, которые о чем-то разговаривают и смеются». Когда возвращается Чет, Сью наверняка думает, будто его подменили. Он также весел разговорчив, но его стиль общения с ней становится совершенно иным. Больше никакого флирта и никаких намеков. Чет прислушался к моим словам. Только Сью не понимает, в чем дело, сама пытается заигрывать с ним, а затем и вовсе зовет его на улицу под предлогом подышать свежим воздухом, хотя я понимаю, что ей не терпится остаться с ним наедине. Чет, на удивление, соглашается и выходит вместе со Сью под мой грозный взгляд и насмешливый Нейтона. А перед тем, как перешагнуть через порог, Чет поворачивается ко мне и подмигивает я понимаю, что он наверняка что-то задумал. И точно. Спустя 15 минут возвращается с Сью и говорит в замешательстве, что Чет куда-то исчез. Ушел куда-то вглубь парка, обещая принести ей кое-что, и не вернулся. Куда он решил сбежать, я не знаю. Видимо, ему захотелось избавиться от общества Сью. Мы ждем его втроем довольно долго, пару часов, а за 50 минут до повторного выступления я начинаю беспокоиться. Куда испарился Далтон? Он понимает, что творит, нам же еще выступать. Мы с Нейтаном отправляемся искать его, нам не нужны неприятности. Нам нужно выступить вчетвером, а не втроем. «Жди этого идиота здесь», — говорю я растерянной Сью перед уходом. Мы с Нейтоном так ругаем Чета, что он, должно быть, зашелся в икоте. Я осторожно расспрашиваю персонала, не видели ли они высокого темноволосого парня, и одна пожилая женщина, судя по всему горничная, с улыбкой вспоминает. «А, тот красавчик? Да, я видела его. Он направлялся в сторону парка. Но лучше бы ему туда не ходить. Охрана не очень любит, когда мы отлыниваем отдел. Хотя сегодня у них дел поболее, чем следить за нами, но все же». Я ругаюсь про себя, и мы с Нейтоном идем к парку. Парк большой и ухоженный, но в нем чувствуется своя природная самобытность. Высокими деревьями с густыми кронами он чем-то неуловимо напоминает сказочный лес. Парк переплетен десятками мощенных дорог и тропинок, освещен сотнями симпатичных ажурных фонарей, уставлен кованными лавочками. Всюду стоят низкие деревянные указатели, заблудиться невозможно. Северная часть парка примыкает к саду, раскинувшемуся около виллы, а мы находимся в южной. Посередине пруд, к которому ведут две главные дороги, и мы с Нейтаном решаем разделиться. Он пойдет по западной, а я по восточной. «Запомни», — говорю я, — «в пятнадцать минут второго мы должны быть на месте, даже если не найдем Чета». «Окей», — кивает Нейтон. — «благо у нас обоих есть хотя бы часы». «На этом мы расходимся». Я то и дело срываюсь на бег, тревожно вглядываясь вперед и осматриваясь по сторонам, но никого не замечаю. В тихом парке никого нет, только звезды над головой наблюдают за моими попытками найти Чета. И мне остается надеяться, что Нейтону повезет больше». А если Чет не найдется вовремя, я лично его придушу. Я злюсь на него и одновременно тревожусь. А вдруг с другом что-то случилось? Он никогда раньше не был столь безответственен по отношению к музыке и к работе. А теперь пропал. Вдруг он упал и что-нибудь повредил себе, а теперь не может встать. Или заблудился. Хотя это маловероятно. Не такой же он придурок, чтобы заблудиться в подобном месте. Не успевая дойти до пруда, который, судя по аккуратным деревянным указателям, уже совсем неподалеку, я вдруг слышу чей-то голос. Без сомнения, мужской. Может быть, это Чет? Я резко останавливаюсь и прислушиваюсь, пытаюсь понять, откуда доносится голос. Судя по всему, он идет откуда-то справа, из-за плотно насаженных деревьев. Я аккуратно пробираюсь в самую глубь парка, предвкушая, что сейчас сделаю с Четом если с ним все в порядке конечно же и вижу небольшую полянку в центре которой растет дуб еще не слишком старый но уже довольно крепкий на одной из его веток висит чья то венецианская маска дуб не одинок его обнимает какой то высокий темноволосый парень в черном смокинге прижимается к нему всем телом будто к любимой девушке я само спокойствие говорит он монотонным голосом я само равновесие Я восхищаюсь гармонией и красотой этого мира. Я пускаю гармонию и спокойствие в свою жизнь. На лице у меня появляется ухмылка. Это еще что за сеанс самовнушения в обнимку с деревьями? Голос кажется подозрительно знакомым, и я застываю на месте. Что-то внутри подсказывает мне поскорее сделать ноги, пока парень не обернулся и не заметил меня. Я согласна со своим внутренним голосом. Я осторожно пячусь, молясь, чтобы под ногами не хрустнула никакая ветка. Этот человек не должен меня увидеть, я точно знаю, что он рассердится. Я живу легко и спокойно, в согласии с собой и Вселенной. Я само спокойствие и равновесие. Парень все-таки чувствует, что я смотрю на него и резко оборачивается, заставляя вздрогнуть и злобно выдает, забыв о том, что он само спокойствие и равновесие. «Твою ж мать, рыжая!» «Привет!» Игриво машу я пальцами Дастину Лестерсу и снова пячусь назад, а потом поворачиваюсь и убегаю. Вернее, я хочу убежать, но Лестерс достигает меня в два прыжка как тигр, а потом как пингвин спотыкается и падает вместе со мной. Уже во второй раз в жизни я нахожусь сверху Лестерса, моя голова покоится на его груди, а его руки на моей спине. Почему-то он обнял меня во время нашего фееричного падения и прижал к себе, так же крепко, как дуб. Это странно, но время снова на миг, безумно короткий и безумно долгий, застывает. Я чувствую себя неправильной золушкой, которая только что встретила одичавшего принца. Вокруг нас таинственный волшебный лес, сквозь ветви деревьев которого пробиваются загадочные огни, и где-то там далеко стоит настоящий дворец, в котором проходит бал. «Ты в порядке?» — слышу я голос Лестерса, как сквозь стеклянную вату. Время рывком возвращается в свой обычный темп. «Да, спасибо», — отвечаю я тихо. «Я спрашиваю, в порядке ли ты, потому что сомневаюсь, что у тебя все хорошо с головой. Ты вообще с ней дружишь?» — орет он на меня. «Какого чёрта ты творишь? Встань с меня!» «Мне и так удобно», — отвечаю я. «Я как раз хотела отдохнуть». Вспомнив чую то матушку, Лестерс сбрасывает меня с себя и встает, отряхивая дорогой смокинг. «Мы упали прямо в траву». «Нет, серьёзно, ты нормальная?» Его ярко-голубые глаза горят от гнева. «Этот вопрос я хочу задать тебе, красавчик». Говорю я, поднимаясь следом, на меня мигом накатывает волна злости. «Я-то нормальная, а вот ты... так ты все-таки моя фанатка!» — шипит Лестерс. «Сталкер, следишь за мной? Как ты вообще сюда пробралась?» «С ума сошел? Я тут работаю!» — отвечаю я с достоинством. «Кто? Ты?» — непонимающе смотрит на меня Лестерс, прекратив отряхивать брюки. «И кем? Садовником?» «Я музыкант!» — вздергиваю я подбородок. «Наш квартет играет для гостей». «Я не верю в случайные встречи», — отвечает Лестерс, буравя меня взглядом. «Ну вот, теперь его никто в мире не переубедит, что я не слежу за ним. Это злит еще больше. Не хочу, чтобы он думал, будто я за ним бегаю». «Я тоже», — отвечаю я раздраженно, «и склонна полагать, что это ты меня преследуешь». «Чего?» — приподнимает он бровь. «Абсурд, рыжая». «Сам посуди». Тебе сюда попасть намного легче, чем мне, — привожу я железный довод. Ты известный актер, а я обычная студентка Харкли. Ты узнал, что я подрабатываю на большой вечеринке Мунлайтов и напросился к ним. Наверняка так и было. Все логично. Восхищен твоей наглостью и бредом, который ты выдаешь за логические заключения, — надменно отвечает Лестерс. «Но хочу любезно напомнить, мисс Франкенштейн, что, как ты выразилась, на большую вечеринку Мунлайтов попасть не так-то просто. Даже если ты очень захочешь, но тебя нет в списке гостей, ты никогда сюда не попадешь. «Не оправдывайся», — хмыкаю я. «Это не оправдание», — орет он взбешённо, — «а голые факты». «Почему-то мне нравится видеть его эмоции, и я сама этого не осознавая продолжаю выводить его на них и дальше». А что позволь спросить, ты тут делал? Ангельским голосом спрашиваю я, зная, куда бить. Лестер скраснеет, а мне почему-то хочется ткнуть ему пальцем в щеку. Какая тебе разница? Сквозь зубы спрашивает он. Мне интересно, ты так нежно обнимал дупы, что-то так ласково лепетал ему? Я слышала о людях, которые женятся на кошках и собаках, продолжаю я, не отводя взгляда от его лица. «Так вот, может быть, ты женился на дереве, а я помешала вам с супругой?» Лестерс молчит, стоит, смотрит на меня с угрозой и молчит. «А как ты определяешь полдеревьев?» — продолжаю я. «Или тебе все равно?» «Нет, серьезно, мне интересно. О чем ты разговаривал с дубом?» «Как смешно, рыжий Франкенштейн. Я, конечно, не врач, но могу поставить тебе диагноз», — отвечает Лестерс. Твоя беда в том, что ты веришь в сказки, которые рождаются в твоей голове. Если ты не знакома с личностным ростом и его методами, это твои проблемы. То есть, обнимая дупы, внушая себе, что ты само совершенство... Гармония и спокойствие. Взрывается он, а я продолжаю. Ты растешь как личность? Он касается лба ладонью, показывая этим бесхитростным жестом свое отношение ко мне. Знаешь... «Я дам тебе бесплатный совет», — продолжаю я, вдруг вспомнив, как в день нашей первой встречи Лестерс оттолкнул от себя фанатку. «Будь добрее. Тогда твое саморазвитие пойдет в гору». «Я и так добр не в меру. И если тебе так интересно, я занимался аутотренингом. Ему явно не хочется выглядеть в моих глазах психом. Потому что меня все и все тут раздражают. Ты бы видела всю эту гнилую толпу». Вдруг выдает Лестерс и оглядывается по сторонам, явно не желая, чтобы его слова кто-нибудь услышал. «Я ее видела?» «О нет!» — улыбается вдруг недобро Лестерс. «Ты не видела ее! Ты не слышала, что они говорят! Ты не понимаешь, что это за люди! Мунлайт не приглашает случайных людей, только себе подобных!» «Но ведь тебя он тоже пригласил!» — справедливо замечаю я. По твоей логике, и ты ничем не отличаешься от остальных гостей Мунлайта. Я тут только благодаря директору агентства, которое, между прочим, принадлежит Групп. Хмуро отвечает Лестерс, и я не знаю, почему он сейчас все это мне рассказывает. Ведь буквально пару минут назад мы кричали друг на друга. Я — украшение, как и еще сотни человек из нашей индустрии. Еще один дорогой аксессуар. Я удивленно смотрю на Дастина. Его слова рушат мое почти устоявшееся представление о нем. Я не думала, что он может быть таким самокритичным. Если тебя это так смущает, зачем ты соглашаешься на подобные мероприятия? спрашиваю я, и вдруг, видя, что он не отряхнулся спины листья и пыль, добавляю: Ну-ка, стой, сзади грязно. Я начинаю отряхивать его, будто бы для меня это совершенно привычное дело, а Лестерс стоит смирно, как большая краткошерстная собака, и продолжает. «Сама подумай, отказаться от пригласительного Мунлайтов — это значит перечеркнуть карьеру. Стоит ли оно того?» Я продолжаю стряхивать с черной дорогой ткани мусор. «Но можно ведь все свалить на съемки или плохое самочувствие, разве нет?» Мои слова его веселят. Гости прилетают из других стран, если это требуется, потому что пригласительные на благотворительный бал Мунлайта — билет в счастливую жизнь, признание, отказаться, обидеть Мунлайтов. А значит, испортить с ними отношения. Если ты портишь отношения с Крейнгруп или им подобными, есть только два пути. Каких же? Его спина уже чистая, но я все равно почему-то продолжаю отряхивать ее. И ни за что не признаюсь себе в том, что мне просто нравится касаться Лестерса. Либо ты находишь новых сильных покровителей, либо уходишь в тень. Звучит невесело. Я все-таки отхожу от него в сторону. «А почему ты не на аукционе?» — спрашиваю я, вспоминая, что как раз в это время он и проходит, вернее, уже заканчивается. «Потому что я могу потратить свои деньги более продуктивно». «Не хочешь помочь детям из Африки? Или на что они там собирают деньги?» — задаю я новый вопрос и почему-то вспоминаю сообщение от представительницы благотворительного фонда «Гризли и панда». «Не хочу участвовать в этом фарсе», — фыркает он. «А если Мунлайты заметят, что тебя не было на аукционе?» Не заметят. Там слабое освещение и все в масках. Да я уже и не успею». Его слова вдруг напоминают о том, что вообще-то я искала Чета. Я в панике смотрю на наручные часы, время поджимает, и мне самой нужно вернуться обратно, через 20 минут за нами приедет гольфкар. Вся моя надежда на Нейтона. Думать о том, что будет, если мы вдруг не найдем Чета, не хочется. «Приятно было поговорить, но мне пора», — спешно говорю я. «Надеюсь, этот вечер пройдет для тебя хорошо». Я разворачиваюсь, чтобы уйти, совершенно не ожидая, что Лестерс не захочет меня отпускать. «Стой!» — хватает он меня за запястье горячими пальцами. «Мы не договорили». «Мне пора», — отвечаю я, вырываясь. «Этот разговор был забавным, но мне пора. Передавай Дубу привет». «Да стой же ты!» Но я не слушаю его и убегаю. Оказавшись не на земле, а на асфальтированной дороге, первым делом я натыкаюсь на Чета, который бежит со стороны озера, держа в руках пиджак. У меня словно гора падает с плеч. «Санни, эй, подожди меня!» — кричит он весело. Лицо у него странное, будто бы он выпил. Темные глаза блестят, на губах играет легкая полуулыбка. Я застываю, как вкопанная, медленно выдыхаю и спрашиваю строго «Ты пил?» «Нам строго-настрого запрещено употреблять алкоголь». «Нет, ты что? Хотя...» «Черт, Ховард, я пьян!» «Но это не алкоголь», — выдает Чет. «Это все ты!» «Что? Это что, наркотики?» — шепчуя в панике. «Далтон, ты в себе?» «Джессика же сказала, никакого алкоголя, травки и любой другой наркоты, иначе штраф». Он смеется, а я пытаюсь треснуть его по плечу. «Эй, эй, эй, малышка!» — обнимает меня Чет, пытаясь успокоить, и я чувствую слабый запах прохладных нежных духов, кажется, с нотками зеленого чая и бергамота. «Все в порядке. Никакого алкоголя, травы и запрещенных веществ. Это любовь!» От изумления я перестаю вырываться. «Что?» «Я влюбился!» — сообщает мне Чет счастливым голосом и начинает меня тискать, как мальчишка-котенка. «Сдурел? Далтон?» «Это офигенно!» — продолжает он. «И я подозреваю, что дело все-таки в наркотиках. Может, он сожрал какие-нибудь грибы, которые растут в парке?» «Слушай, давай о любви позже поговорим», — с кроговоркой говорю я. «Мы опаздываем, через пятнадцать минут нам надо быть на месте». «Тогда погнали!» — весело говорит Чет, отпускает меня и первым срывается с места, летя на крыльях своей любви. А я бегу за ним, отчаянно работая руками и ногами, чтобы успеть. И не вижу, как на дорогу выходит Лестерс, успевший надеть маску. И однажды, в доме у моря, я исполню свои желания. Позабуду вкус слез и горя, и скажу себе, что живая.